был облеплен кайрами и чайками, сплошь закрывшими черные камни. Сидящие на узком карнизе, совсем близко от охотников, кайры без всякого страха смотрели на две всклокоченные головы над скалой. Великие птичьи базары на острове! Жаль, прошло время яйца собирать. А неплохо бы яичницу сейчас. Успеем еще за зимовку попробовать. но ну, пошли дальше, насмотрелись. Дорога вела все выше и выше, но после хорошего отдыха она показалась много легче. К полудню путешественники добрались до перевала. Химков укрепил на куче камней свой прибор, и, дождавшись полудня, когда тень от длинной шпильки ветромета показала север, осмотрелся. К западу горели снеговые вершины Большого Беруна. На юге расстилался огромный залив с бесчисленными черными островами, сверкающими голубыми айсбергами и множеством плавающего льда. В прибрежных низинах осколками стекла поблескивали озерки. В глубине острова виднелась высокая, довольно ровная поверхность, покрытая ледниками и голыми скалами. Морозы избороздили остров трещинами и ущельями, ледники рассыпали там и сям груды каменных обломков. Высоких гор на Малом Беруне не было. Химков быстро наносил на карту все, что видел, пока его не отвлек возглас Степана. — Ну-ка, поди сюда, глянь! — манил его рукой товарищ, показавшийся из-за большого камня. Они нашли тесанный в несколько сожений крест, поваленный на землю. — Заметка на кресте-то! — «Алексей!» Топором кто-то высек. Шарапов ткнул пальцем в широкую нижнюю перекладину. «22 апреля 1732 года. Прочитал Химков и некоторое время что-то молча соображал. Ну да. Как раз тем годом и зимовали наши, мезинские-то. Теперь и избу найдем. Где-то близко должна быть. И тут же, вглядевшись в отлоги берег маленького заливчика к востоку от мыса, он взволнованно воскликнул. — Гляди! Зимовье, Степан! Видишь, чернеет! Вот радость-то! недалече рукой подать, там и заночуем. Сперва только крест поставим на место. Крест был тяжелый грубо, но крепко сколоченный из толстых бревен плавника. С ним пришлось долго повозиться. Сверившись с ветрометом, Алексей и Степан установили этот поморский маяк ребрами точно на север-юг. Спустившись на берег, они обогнули небольшой мысок и оказались возле заброшенного зимовья. На фоне вечернего неба темнело, Несколько небольших крестов. Проходя мимо покосившихся Старых надгробных памятников, Мореходы сняли шапки. Тут же стояла плавниковая изба С мрачно темневшим дверным отверстием. Невдалеке виднелся сруб другой, Заметно разрушенной избы. Алексей высек огонь, и зажег сухую щепу, подняв ее к дверному брусу над входом. Медленно разбирая славянскую вязь, он прочел — сия изба староверска, и как-то нерешительно вошел в сени. За ним Шарапов. Из синей в горницу двери были плотно закрыты. Удары по двери глухо отдались в темной избе. — Ну-ка, ломай двери, — сказал Алексей.